Глава 9. Главным образом о событиях в Теснине-Дикгоре. теснинной Диггори зовется глубокий узкий проход между двумя меловыми холмами, высокими и зелеными, где известняк покрыт тонким слоем красноватого дерна и травы, и почвы едва хватает для деревьев. Издалека теснина напоминает белый меловой след на ярко-зеленом бархате. Местная легенда гласит, что этот проход меж холмами выкопал некто дигори трудясь денно и нощно, и используя для работы лопату, которую кузнец Вейландом выковал из лезвия меча во время своего путешествия из застенья вглубь волшебной страны. Некоторые говорят, что меч этот — что иное, как великий Фламберг. Другие называют его Балмунгом. Но поскольку никто понятия не имеет, кто такой этот Диггори, скорее всего, все подобные байки — сплошная выдумка. Как бы то ни было, единственная дорога в Застенье ведет через теснину Диггори. Каждый путник, пеший, конный или передвигающийся в экипаже, непременно проследует через этот узкий проход между двух меловых стен, над которыми вздымаются холмы, похожие на зеленые подушки великанской кровати. В самой середине теснины, на обочинах дороги, виднелось нечто, на первый взгляд напоминающее груду палок и сучьев. При ближайшем рассмотрении становилось ясно, что это сооружение – нечто среднее между большим шалашом и маленьким сарайчиком с проделанной в крыше дырой, откуда время от времени вдруг начинал валить серый дым. Некий субъект в черном пристально следил за жалким строенницем уже второй день. Наблюдал он за ним с вершины холма. А когда выпадал случай, подходил поближе. Наблюдатель установил, что в хижине обитает женщина преклонных лет. Она жила одна и ничем конкретным не занималась. Единственное, что она делала, это останавливала и обыскивала каждую колесницу и каждого одинокого путника, проходившего через теснину. Женщина казалась довольно безобидной, но септимус. потому до сих пор и оставался в живых, что никогда не торопился с выводами. Он твердо знал, что именно эта старуха перерезала горло его брату Праймусу. «Жизнь за жизнь», — гласил закон кровной мести. Но, к счастью, в нем не оговаривались способы отмщения. А Септимус был прирожденным отравителем. Клинки, грубая сила и ловушки тоже могли сгодиться на худой конец, но пузырек с прозрачной жидкостью, запах и вкус, который полностью исчезали при добавлении в пищу, были ему больше по душе. К несчастью, старуха ела только то, что добывала сама. Поэтому идею оставить на пороге хижины горячий пирог с начинкой из спелых яблок и смертельно ядовитых волчьих ягод мститель вскоре отмёл как несостоятельную. Еще он подумывал, не скатит ли на хлипкий домик меловой валун с вершины холма. Но не было никакой гарантии, что камень убьет старуху насмерть. Септимус жалел, что мало занимался колдовством. У них в роду передавались по наследству некие способности, помогавшие найти пропавшие предметы и людей. Еще в арсенале у Септимуса имелось несколько мелких магических трюков, то немногое, что ему удалось выучить или подслушать за прошедшие годы. Но среди его скудного багажа знаний не находилось ничего, что могло бы помочь вызвать потоп или ураган. или ударить в хижину молнией. Поэтому он пока что просто караулил свою будущую жертву, как кот возле мышиной норки, час за часом, ночью и днем. Вскоре после полуночи, в безлунной тьме, Септимус тихонько подкрался к домику. В одной руке он держал небольшой котелок с углями, а в другой... домик романтической поэзии и гнездо дрозда, набитое еловыми шишками. С пояса у лорда свешивалась дубовая палеца, утыканная медными гвоздями. Он долго прислушивался, стоя у двери, но изнутри доносилось только ровное дыхание, время от времени прерываемое храпом. Глаза у Септимуса были привычны к темноте. Кроме того, хижина четко выделялась на фоне белого мелового склона теснины. Мститель стоял, прижавшись к стене дома и не выпуская из поля зрения дверь. Сперва он порвал на отдельные листы томик романтической поэзии и скатал их в большой бумажный комок, а потом тщательно заткнул им щель в стене лачуги где-то на уровне пола. Поверх бумаги он натолкал шишек. Потом Септимус открыл котелок и, подцепив кончиком ножа пук промасленной бечевки, погрузил его в тлеющие угли. Когда бечевка хорошенько разогрелась, он бросил ее поверх шишек и бумажек и стал терпеливо раздувать маленький желтый огонек, пока вся кипа не занялась. Септимус подкормил пламя сухими веточками, отломанными от птичьего гнезда, и костерок, потрескивая в ночи, расцвел алым цветком. Стена начала дымиться, и поджигатель едва не закашлялся. Наконец пламя разгорелось в полную силу, мститель улыбнулся. С довольным видом он вернулся к двери лачуги и встал на изготовку, подняв свою палицу. Он рассудил, что старая корга или сгорит вместе с лачугой, и тогда его долг можно считать исполненным, или почует дым, проснется, перепугается и бросится вон из дома. Тут он ее и подкараулит со своей палицей. В любом случае она умрет, и месть свершится. Неплохой план! Едва слышно прозвучал потрескивании горящего дерева голос Терциуса. А когда он ее убьет, можно будет отправляться за символом власти Штормхолда. Посмотрим, отозвался Праймус стонущим голосом далекой ночной птицы. Пламя быстро охватило деревянную хижину, взвиваясь со всех сторон желто-рыжими языками. Из дверей Никто не появлялся. Вскоре домишка превратился в пылающий ад, и Септимусу пришлось отойти на несколько шагов от разбушевавшегося огня. Он торжествующе улыбнулся и еще крепче сжал палицу Вдруг он вздрогнул от острой боли в пятки. Обернувшись, лорд разглядел маленькую, ярко-алую в свете огня змейку, с горящими глазами. Она глубоко вонзила свои острые зубы в задник его кожаного башмака. Септимус взмахнул дубиной, но крохотное создание отпустило его ногу и мгновенно исчезло за белым меловым валуном. Боль в пятке немного утихла. «Даже если змея ядовитая, — подумал Септимус, — большая часть яда осталась на башмаке. Нужно перетянуть лодыжку жгутом, потом разуться, сделать на месте укуса крестообразный надрез и высосать яд. Рассуждая так, он уселся на белый камень и начал стаскивать башмак. Однако тот не снимался. Ступня полностью онемела, и Септимус понял, что она стремительно раздувается. — Придется разрезать ботинок, — решил он и поднял больную ногу на уровень колена. На миг ему показалось, что в глазах потемнело, но потом он заметил, что пламя пожара, только что освещавшее всю теснину, совсем погасло. Он невольно похолодел. — Похоже, — произнес у него за спиной чей-то голос, мягкий, как шелковая удавка, и сладкий, как отравленное печенье. — Ты решил поджечь мой маленький домик, чтобы немного погреться. и стоял с дубиной у дверей, чтобы сбить пламя, если это мне не понравится. Септимус хотел ответить, но не смог разжать сведенные судорогой челюсти. Сердце бешено колотилось у него в груди, как маленький барабан, и по каждой вени, каждой артерии его тела разбегалось смертельное пламя, а, может быть, жидкий лед». Трудно было понять, что именно. В поле зрения Септимуса появилась старуха. Она походила на обитательницу деревянной хижины, но казалась старше, намного старше. Септимус попробовал сморгнуть, чтобы зрение прояснилось, но веки, казалось, забыли, как моргать и категорически отказывались смыкаться. — И как тебе только не стыдно! — продолжала старуха. — Ты хотел напасть на бедную старую леди, одинокую и беззащитную, жизнь которой полностью зависела бы от милости всякого случайного прохожего, если бы не доброта ее маленьких друзей. Она подняла с земли что-то длинное и застегнула на запястье. а потом развернулась и ушла обратно в хижину, которая чудесным образом оказалась целой и невредимой или восстала из пепла. Септимус не знал, как это случилось, да ему было и не до того. Сердце его билось в груди неровно, с перебоями, то и дело пропуская удары, и если бы лорд мог закричать, то завопил бы во весь голос. Уже настал рассвет, когда боль, наконец, прекратилась, и старшие братья в шесть голосов поприветствовали Септимуса в своих рядах. Септимус в последний раз посмотрел вниз на скрюченное, еще не остывшее тело, в котором он прежде обитал, И заглянул трупу в глаза, запоминая их выражение, и отвернулся. — Теперь больше некому отомстить ей, — сказал он голосом просыпающихся крон шнепов. — И ни один из нас так и не стал властителем штормхолда. — Ну что ж, пойдемте. Вскоре в теснине не осталось даже призрака.